Глава 38. Свет в офисе погас. Стальная дверь закрылась. Игорь Рыков, затаившийся под потолком, чихнул в кулак и перевёл дух. Теперь можно было чуть расслабиться, сменить положение, дав отдохнуть одним мышцам, нагрузив другие. Приходилось действовать осторожно, опираться на решётку перекрытия, держаться за конструкции бетонного потолка, чтобы не повредить декоративные панели. Его перемещение никто не услышит. Он мог бы сразу спуститься и приступить к делу. Но нельзя исключать, что кто-то вернется в офис. Лучше подождать. Вот и пригодились занятия гимнастикой, думал Рыков. Кто еще мог проделать подобный трюк? Щукин? Да ни за что. Для этого нужно обладать сильными руками и гибким спортивным телом, со сбалансированно развитыми всеми группами мышц, таким, как у него. А Ромка слабак. Он сделал ключ от сейфа. Подумаешь, таких умников навалом. А вот с мельчаков подобных ему не соскать. И зачем Алла привлекла Щукина, а не бы с ней вдвоём справились? Делить деньги на двоих гораздо лучше, чем на троих. Ах, да, есть ещё некий автор плана, который требует половину, в три раза больше, чем достанется ему. Кто он такой? Какие у него отношения с Ланской? Если возьмёт свою долю и отвалит, то ладно. А если он положил глаз на Аллу, С такими большими деньгами у него будет втрое больше шансов вскружить и голову. Дождавшись, когда в коридоре стихли все звуки, Рыков сдвинул декоративную панель и плавно спустился на руках вниз. Мышцы от долгого напряжения затекли. Пришлось сделать разминку. 5 минут необходимых упражнений, и тренированное тело вновь подчинилось ему. Его глаза давно привыкли к темноте. Он без труда нашёл дверь и покинул санузел. В приёмную вёл короткий коридор. Игорь помнил расположение мебели и не боялся споткнуться. Держась за стенку, он шагнул в приёмную. Справа стол ассистента, в котором должен быть ключ от кабинета продюсера. Игорь сделал ещё три осторожных шага и коснулся рукой стола, ощупал ладонями. Он точно у цели. И тут же его как обожгло. Он забыл надеть перчатки. Рывком засуетился, стал натягивать резиновые перчатки, выронил их, наклонился и вдруг заметил тёмную фигуру. Кто-то притаился у шкафа и смотрел на него. Секунда страха чуть не переросла в панику, когда он заметил, что у наблюдателя нет головы. И тут же пришло облегчение. Да это же один из манекенов, которых он притащил. Игорь вытер пот со лба и натянул перчатки. Он обошёл стол и открыл верхний ящик. Рука стала шарить внутри в поисках ключа. Какой-то комок цеплялся за перчатку и мешал нащупать мелкие детали. Игорь не выдержал и включил настольную лампу. В его руке был чёрный чулок. Игорь брезгливо швырнул его в ящик. Алла предупреждала, что славик из спедиков, но он не рассчитывал, что придётся копаться в его белье. При свете лампы Игорь быстро нашёл нужный ключ. Подумал и не стал выключать свет. Окон в приёмной нет, а войдя в кабинет, он прикроет дверь. Была ещё одна причина, в которой не хотелось сознаваться: его перестанут пугать безголовые манекены. Дверь в кабинет открылась без проблем. рыков шагнул вперёд и оказался в незнакомом помещении. Припомнил схему кабинета, осмотрелся, так и есть. Справа между шкафов большой сейф. Он прикрыл за собой дверь, оставив узкую щель, через которую проникала вертикальная полоска света. Так он ничего не заденет. Игорь подошёл к сейфу, сердце заколотилось чаще. За стальной обшивкой огромная сумма денег, способная круто изменить его жизнь. Он поднёс палец к электронной панели и с ужасом понял, что напрочь забыл код, который усиленно запоминал. Спросить некого, его мобильник остался дома ради конспирации. Несколько минут он беспомощно пытался вспомнить код, подёргал ручку, запирающую лечинку замка, та стояла намертво. В отчаянии он извлёк из кармана бесполезный ключ, ключ от сейфа, завёрнутый в бумагу, ему передал Щукин. Игорь развернул его в безумной надежде пропихнуть в задраенную личинку и увидел на бумаге цифры. Да это же код. Умник Щукин как знал, что он его забудет и подстраховался. Спасительная запись больно задела самолюбие Рыкова. Его считают тупицей. Он, конечно, не признается в том, что забыл код, но припомнит Роме его высокомерие, с вечным конкурентом пора кончать. Щукин не должен мешать ему на пути к сердцу Ланской, когда он станет богатым. Пальцы набрали код. Рыков повернул ручку. Личинка открылась. Он вставил ключ, в голове промелькнула мстительная мысль. Если ключ не подойдёт, Щукин опозорится. Он даже не знал, чего желает больше: успеха дела или позора соперника. Однако ключ дважды мягко провернулся. Игорь потянул на себя тяжёлую дверцу и тут же забыл обо всех обидах. Две полки забиты пачками долларов. смотреть на деньги вживую совсем другое ощущение, чем видеть их на дисплее телефона. Там было далёкое кино, а здесь близкая счастливая жизнь. Рыков схватил пачки в охапку и прижал их к груди. У него не было с собой сумки по плану, она и не требовалась. Некоторое время он так и простоял, испытывая особое возбуждение. Успокоившись, он перенёс пачки к ближайшему манекену и свалил их на пол. Деньги на полу, как мусор, вызвали бодрящее ощущение собственного величия. Игорь задрал длинное платье и воткнул нож в спину манекена. Вырезав дырку в районе плеча, затолкал туда доллары и вернулся к сейфу, за новой порцией. Так он заполнил три манекена. В сейфе остались 10 пачек, 100 тысяч долларов, прикинул Рыков. Он мог бы попытаться запихнуть их в манекены, но решил поступить иначе. Он заслуживает отдельного вознаграждения за особый риск. Это будет его личный гонорар, о котором остальным знать не обязательно. Игорь запихнул по пять пачек в два канцелярских файла и замотал их скотчем. Получившиеся брикеты он спрятал в бачке унитаза. Позже он сможет их забрать сам. Закончив работу, Рыков почувствовал огромную усталость. спрятаться под потолком, он ещё успеет. А пока лучше дождаться утра в мягком кресле в приёмной. Когда из коридора послышатся первые шаги, он переберётся в санузел. Ночь длинная, но он даже спать не будет, просто посидит. Ему нужен отдых, кратковременный. Свет, конечно, надо выключить. Темнота окутала рыкова, подобно пуховому одеялу. Пыляться в темноту бессмысленно, лучше прикрыть глаза ненадолго.